«Роман, пойми, мы нашли в той пещере только твои следы», — в сотый раз повторил высший глава правящего клана. «Ты нацепил на девочку GPS, ты сбежал из заключения, ты пропадал неизвестно где, и ты вернулся с ней. Простите». В дверях белоснежным призраком застыл лечащий врач Юли. Девушка пришла в себя. Уже Роман, раздраженно сидящий в кресле, резко подскочил на ноги. В уставшем взгляде вспыхнули живые огоньки. Что она говорит? Я должен с ней пообщаться. Сидеть. Настал черед высшего раздражаться. Ты пообщаешься с девчонкой только после того, как я с ней побеседую, и то, если я сочту это нужным. Она моя невеста. Вспыхнул яростью Роман. Вновь от него полыхнула сила, словно в душе. У этого Альфа вспыхнул костер, опаляя всех присутствующих своим жаром и силой. Эта способность испускать столь мощные волны пугала высшего. Интересно, сам Роман замечает за собой эту особенность? Не похоже. «Лучше помолчи», – прошипел на него хозяин замка. «Алекс, головой отвечаешь за своего друга». Он указал внуку на Альфу. «Если он снова сбежит, я спрошу с тебя. А я при чем?» – развел руками Александр. «Знаешь, дед, я бы тоже не отказался пообщаться с девушкой». «Прошу вас не переутомлять ее», – вмешался доктор, про которого... Все уже успели забыть. Девушка все еще очень слаба. «Я запрещаю посещать ее без моего личного разрешения», – отрезал высший и вышел из кабинета, направившись в комнату для Юлии Капуловой. Наконец-то она очнулась. Главе правящего рода не терпелось пообщаться с девушкой, из-за которой случился самый масштабный сырбор на его памяти. «А живет он на этом свете уже давно». Выше вошел без стука, вот еще будет он просить разрешения войти в своем собственном доме. Осторожно открыл дверь и впился взглядом в лежащую на постели хрупкую фигуру. На этой огромной кровати девочка казалась ему подростком. Бледная, похудевшая, она даже не заметила его визит, устремив в окно задумчивый взгляд. Красивая, этого не отнять. Глаза умненькие, как у породистой воспитанной собаки. Но что Манкулов нашел в ней? Даже его Алекс и тот проявляют Капуловой странный интерес. «Доброго дня», – произнес высший, входя в спальню. Девушка вздрогнула от звука его голоса. В воздухе витал запах лекарств и болезни, поэтому неудивительно, что реакции девушки ослаблены. «Здравствуйте», – ответила она уверенно. Надо же, не испугалась, не забоялась его, взрослого матерого волка. Впрочем, какого страха перед мужчиной он ожидает от девчонки с четырьмя старшими братьями? «Спасибо, что нашли время навестить меня». Как будто я мог упустить шанс пообщаться с той, кто поставила на уши весь мой дом. Прозвучало без упрека, но Юля панура опустила взгляд. «Я сразу хочу сказать вам, Роман Манкулов не похищал меня», заявила она так твердо, насколько это вообще было возможно в ее положении. «Вот как? А кто же тогда?» Выше присел в кресло рядом с кроватью. Чего-то подобного он и ожидал. «Я не знаю его имени», – мотнула головой Юля, отведя взгляд влево, пытается вспомнить черты похитителя. Вообще, Высший надеялся, что девчонка назовет ему имя виновного, а в идеале и вовсе опознает его. Лица я тоже не видела, разочарование неприятно кольнуло грудь. Помню его фигуру, массивную, крупную. Он всегда был очень спокоен, кроме того случая, какого, – встрепенулся Высший. Может, эта девчонка хоть какую-то информацию ему выдаст? Хоть что-то важное. Он уже начал жалеть, что бросил на ее лечение своих лучших врачей. Зачем старался, если толку в расследовании от девчонки нет никакого? Он явился очень злым. До этого момента всегда был очень хладнокровен, но в тот раз пребывал в настоящем бешенстве. Я решила, что пора попытаться сбежать. Взяла раскладной нож со стола, спряталась за дверным косяком. Я хотела напасть на него, ранить и убежать, но... Он оказался провольнее и сильнее, закончил за нее высший «Да», – с болью признала девушка. «Я знаю, мы нашли ту пещеру», – вздохнул оборотень с сожалением. Полезной информации от девчонки он получил ровно ноль. «Все осмотрели. Похититель не планировал тебя убивать, скорее всего. Там была еда, вода, туалет. Он держал тебя там временно. В его планы не входило причинять твоему здоровью серьезный вред». «Мы нашли те препараты, которыми он удерживал тебя в бессознательном состоянии. Достать их непросто, но применять их можно неделями. Неужели его до сих пор не нашли? Не могла поверить Юля, смотря на Высшего с супреком? Даже на след не напали? Твой отец уверен, что похититель Роман манкулов и всеми силами добивается его ареста», – хмыкнул Высший. «Нет, Роман ни при воскликнула девушка, пристав на локтях от переполняющих ее эмоций. «Тише, тише!» – попытался успокоить ее выше. Еще не хватало, чтобы после его визита девчонке стало хуже. «Ты же сама говоришь, что не помнишь ни лица, ни даже имени похитителя. Это не Роман!» – зло с расстановкой произнесла Юля. Голубые глаза полыхнули смесью страха и раздражения. «Опасная смесь, особенно в руках женщины!» влюбленной женщины. Теперь в этом не было сомнений. «Я услышал тебя, Юля Капулова», усмехнулся выше одним уголком рта. «Услышал. Я и сам думаю, что Роман не мог такого совершить». Слишком хладнокровный продумано для него. Такие люди, как Манкулов, обычно действуют очень жестко и решительно. «Впрочем, кому, как не тебе, знать об этом?» фэкнул он. «Так что теперь попробуй убедить в невиновности Романа своего отца». Судя по тени страха, промелькнувшего на лице молодой волчицы, отец пугает ее. Это не волнение, не робость перед отцом. Это именно страх. Хм, странно. Неужели Кополов по-настоящему пугает свою единственную дочь? У самого высшего родился всего лишь один сын, и его сына – сын. Девочек в их семье рождалось крайне мало, да и вообще женщины не приживались под крышей этого замка. Но будь у него дочка, он бы с нее пылинки. «Выздоравливай!» Хозяин замка не смог сдержать доброжелательные улыбки. «Есть в этой девочке что-то такое, из-за чего не хочется на нее злиться?» Это что-то чувствовалось в уверенном взгляде и в твердости тех слов, которые она произносила, словно не лежала перед ним больная и беспомощная. «Стержень!» Вот как это называется. «Эх, опоздал Алекс!» «Такая самочка в их роду пришлась бы кстати!» «Сегодня я разрешаю посещать ее лишь родителям», – заявил высший, возвращаясь в свой кабинет. Капулов и его внук о чем-то жарко спорили, но появление хозяина замка заставило парней замолчать. «Неужели я, нашедший ее, не имею права хотя бы на короткий разговор?» Вновь начал заводиться Манкулов. Воистину, в последнее время он ведет себя как несдержанный щенок. «Где выдержка? Где свойственная взрослым альфам холодность?» Как только речь заходила о девчонке Капуловых, Манкулов будто срывался с цепи, не в силах контролировать своего внутреннего зверя. «Она слаба, как новорожденный котенок!» – прикрикнул на него высший. Если Юля не лжет, и этот парень не виновен в чем, собственно, высший почти не сомневался, то и давить на него бесполезно. Все это время хозяин замка был связан уликами и не мог игнорировать обвинения отца девушки. Все указывало на Романа кто очень грамотно подставил парня, но просчитался. Настоящий похититель явно не рассчитывал, что Манкулов найдет пещеру и вернет девушку. Вполне возможно, Юлю хотели убить. Но этому нет прямых подтверждений. И все же главным остается вопрос, кто преступник? Кто тот предатель, посмевший нанести ему, высшему, сильнейшему волку, столь серьезное оскорбление? Откровенно говоря, на честь девчонки ему было плевать. Хозяин замка жаждал отомстить за свою честь жестоко отомстить. Он непременно найдет того, кто совершил это преступление, сорвав бал. Найдет и уничтожит». «Хочешь причинить ей вред?» – добил Романа Высший. «Иди», – указал на дверь. «Ей сейчас очень нужны волнения и нервотрепка», – процедил он сквозь зубы, особенно после всего пережитого. Особенно после того, как она всеми силами старалась защитить тебя в разговоре со мной. «Правда?» – растерянно вскинулся Роман. «Правда. Ты вел бы себя поаккуратнее», – посоветовал Высший. Она девчонка совсем молодая, глупая, да здоровый лоб. Вздумаешь опозорить ее? Я сам с тебя спрошу. И откуда только в нем проснулись отцовские чувства? Если Юля говорит, что я не виновен, то какого дьявола за мной по пятам ходит стража?» Рыкнул Манкулов. «Думаю, имеет смысл обсудить вопрос моральной компенсации как с вашей стороны, так и со стороны Капуловых. Высший в раздражении сжал кулаки. Вот только этого ему не хватало».